Сострадание к утопающим во время наводнения в Петербурге особенно ярко высказывалось между простолюдинами. Так, крестьянин Иван Сысин видит, что в квартире Степана Морейского вода была вышиной более двух аршин, и что там погибают четыре женщины, и в числе последних старуха 90 лет. Он верхом на лошади подъезжает к дому, выбивает стекла в окнах и спасает погибающих. Шкипер-шхуны, принадлежавший купцу Бруну, Подавал помощь весь день утопающим и спас 23 человека. Аудитор Климов спас от потоплений 12 человек. Плотники казенного чугунного завода, бывшие в одном доме на Петерговской дороге, пообедав, легли отдыхать. Двое из 14 человек пошли спать на чердак. Когда вода стала прибывать, 12 товарищей стали кричать. Крики, к счастью, разбудили двух спавших на чердаке. которые тотчас принялись за топоры и, прорубив отверстие в потолке, тащили их на чердак одного за другим, и потом все спаслись на крыше. Купец Ларионов, живший в Чекушах, видя близкую гибель своего жилища, сколотил наскоро из бревен и досок плод, на который и перебрался с женой и двумя малолетними детьми. Плот этот понесло бурей прямо к дому его брата, но вдруг порывом ветра он неожиданно разделяется – и на одной половине остались дети, которых и понесло через Неву к заводу Берда. Здесь их спасают заводские рабочие, а другую половину плата принимает брат Ларионова. К происшествиям, заслуживающим особенного внимания, нельзя не отнести и следующий случай. Бедная вдова, жившая в гавани в низинном домике, при наступлении воды должна была со всеми детьми влезть на крышу, но к ее ужасу вскоре она увидела большое судно с быстротой несшееся прямо на их дом. Судова, видя неминуемую смерть, уже отчаялась быть живой, как вдруг на их счастье судно засело вблизи от них между большими деревьями и встало для них так удачно, что защитило их не только от волн и наноса других судов, но даже от ветра. Другой чиновник, живший в той же гавани, был вынужден во время наводнения со всем своим семейством перебраться на чердак, куда успел также втащить и необходимые вещи. Вода, впрочем, все пребывала и уже касалась потолка – Несчастные стали помышлять перебраться на крышу, как вдруг увидели несшееся на них судно. Ужас объял их, и они уже ждали гибели. Но судно набегает на дом и к общей радости срывает только крышу с потолком. В той же местности бедный чиновник, отправляясь на службу, оставил больную жену с большим семейством в убогой лачушке, приказал для плотников, которые придут для поправки крыши, поставить в печь большой котел с картофелем. Печь еще не истопилась, как вода наполнила хижину. Все семейство успело перебраться на печь. Бедная мать ежеминутно видела с ужасом, как вода все более и более прибывала, и готовила ей с детьми неизбежную смерть. Дети стали просить есть. Мать вспомнила про картофель и с трудом достала его из печки. Утолив голод, дети уснули. К счастью, вода не дошла на полвершка до того места, где они сидели, и скоро убыла. Настало уже утро, но никто не приходил освободить их, тщетно они кричали и просили помощи. Наконец на третий день крики их услышали, и они были спасены отцом, который уже отчаялся их найти в живых, так как вся та местность была завалена хламом и развалинами домов, так что не видно было и следов домика, и только через двое суток он мог до него добраться. Дети и жена его все время за точение питались картофелем. Жена одного солдата пошла за покупками на рынок и заперла комнату, оставив там двух малюток своих. По дороге она была застигнута водой и вынуждена искать спасение в чужом доме. С рассветом на другое утро спешит она домой и с горестью думает, что не найдет в живых своих детей. Но отворяя двери к величайшей радости и счастью, она находит своих малюток, спящих на столе посредине комнаты. Приход матери разбудил детей, которые ей рассказывали. «Мама, мы играли в комнате, и как вода стала входить сюда, то мы вскочили на стул, а потом на стол. Нас очень забавляло, как стол начал плавать по комнате, а когда он стал подыматься, то мы не могли устоять на нем, а легли и проспали, покуда ты не пришла к нам». В одной из частей, более других потерпевших от наводнения, жили три сестры, добывающие себе пропитание рукоделием. Две из этих сестер долго трудились, отказывая себе часто в необходимом для того, чтобы отложить что-нибудь для своей младшей сестры на приданое. Таким образом, они сберегли и накопили в небольшом сундуке несколько нужных вещей из белья и деньгами до двух тысяч рублей. Неожиданное бедствие умчало и разрушило все ими накопленное богатство. Полуразвалившаяся их светелка, кое-как державшаяся на нескольких брёвнах, была прибита волнами к берегу, где под разным хламом был найден сундучок, по раскрытии которого увидели чистое белье, платье и деньги».